Глава 34. Фернсби, мне надо бежать из Англии. Устроив Хелен и Кэрис в своем доме, рисс не теряя времени, отправился в контору и вызвал личного секретаря на экстренное совещание. Его заявление было воспринято с достойной восхищения невозмутимостью. Миссис Фернсби сохраняла хладнокровие и лишь поправила очки на переносице. «Куда и когда, сэр?» «В Северный Уэльс. Сегодня вечером». Теперь, когда свадьба с Хелен была не за горами, Риза охватила настоящая лихорадка. У него кружилась голова, и вот так и тянуло совершить какую-нибудь глупость. Он вдруг вспомнил опьяневшую пчелу, за которой наблюдал в конце прошлого лета. Тогда Рис кутил с Томом Северином и другими приятелями в публичном доме, и залетевшие в комнату пчёлы уселись в оловянную кружку, где оставалось несколько капель рома. Пчёлы заметно опьянели и, пытаясь улететь, стали чертить в воздухе головокружительные бесцельные петли, а одна просто упала на дно кружки кверху лапками. тогда Они с приятелями потешались над насекомыми, но теперь он испытывал куда больше симпатии к пчелам, поскольку узнал на своем опыте, что они чувствовали. Любовь превращала человека в полубезумную пчелу, что летает по кругу или падает на землю кверху лапками. «Если вы намерены вступить в брак по специальному разрешению», заметила миссис Фернсби, то с этим могут возникнуть проблемы». Он вопросительно взглянул на нее. «Насколько я знаю, — продолжала секретарша, — архиепископ предоставляет специальные лицензии только пэрам, членам парламента, тайным советникам и судьям. Я не уверена, что леди Хелен принадлежит к высшему классу дворянства, но постараюсь это выяснить». «Напомните архиепископу, что он мой должник, и попросите сделать для нас исключение, если это необходимо». «Ваш должник?» «Он поймет», — не стал вдаваться в подробности Рис, бодро расхаживая по кабинету. «Мы поедем на поезде в моем личном вагоне, в Кэр-Нарвон. Забронируйте номер в гостинице «Ройл» на неделю». «Прикажете, чтобы Куинси поехал с вами?» «Да, и найдите горничную, которая будет нас сопровождать». Миссис Фернсби встревожилась. «Мистеру Интерборн, это не так просто — взять и найти горничную для Леди. Надо поместить объявление в газетах, провести собеседование, познакомиться с рекомендациями». «Фернсби». «Неужели из сотен женщин, которых я нанял на работу, нет ни одной, которая умеет укладывать волосы и застегивать платье сзади?» «Я считаю, что эта работа предполагает нечто большее, сэр», — сухо возразила миссис Фернсби. «Но я попытаюсь кого-нибудь подыскать». «Наймите еще и няню», — распорядился Рис. Карандаш, которым миссис Фернсби делала записи в блокноте, повис в воздухе, и с ошеломлённым видом она переспросила. «Няню?» «Ну да, с нами едет четырёхлетняя девочка. Ей, кстати, понадобится одежда и игрушки. Поручите подобрать всё это кому-нибудь из продавцов». «Будет сделано?» «Леди Хелен тоже нужно подобрать что-нибудь из одежды». «Поговорите об этом с миссис Элленби, пусть позаботится о ее гардеробе. Я одобрю все, кроме туалетов черного цвета». Рис на минуту задумался, постукивая пальцами по столу. «Полагаю, о свадебном платье напоминать не стоит». «Мистеру Интерборн!» — воскликнула миссис Фернсби. «Неужели вы думаете, что мы успеем все это сделать к сегодняшнему вечеру?» «Фернсби, у вас еще уйма времени. Вы все успеете сделать, если не будете бездельничать». Возразить она не успела. Рис опередил ее. «За подготовкой вагона я прослежу сам». Он стремительным шагом направился к двери, и миссис Фернсби крикнула ему вслед. «А как насчет всего остального? Цветов, торта?» Меня не интересуют детали. Бросил Ирис через плечо. Потрудитесь выполнить все мои распоряжения. Итак, мы с вами опять друзья? С довольным видом произнес Том Северин и вытянув ноги, положил их на большой стол в своем кабинете на пятом этаже. Разочарую вас. Это вовсе не потому, что вы мне нравитесь, заявил Ирис. Речь исключительно о деле а я и не обязан нравиться своим друзьям парировал северин более того я предпочитаю дружить с теми кому не нравлюсь рис сдержал усмешку в данном случае речь идет об услуге а что касается дружбы северин поднял руку останавливая его одну минутку барнаби принесите информацию которую я просил достать да сэр откликнулся личный секретарь Северина, коренастый парень в неопрятной одежде с копной нечесанных кудрей, которые торчали в разные стороны, и быстрым шагом вошел в кабинет из соседней комнаты со стопкой бумаг в руках. «Мне удалось найти сведения о четырех частных станциях, сэр. Жду подтверждения информации о пятой» когда секретарь удалился северин взял бумаги и быстро просмотрев спросил протягивая Ризу листок что скажете об этом у интерборн небольшая построенная на заказ станция с выделенной линией соединяющая ее с великой западной дорогой оттуда вы сможете отправиться специальным поездом в кэррвон Здание вокзала представляет собой двухэтажную постройку с залом ожидания, где можно приятно провести время до отправления поезда. Ни толп пассажиров, ни билетов, ни шума. Мой управляющий лично проследит, чтобы ваш личный вагон был прицеплен к лучшему подвижному составу с новым локомотивом и дополнительными местами для слуг. Рис улыбнулся, мельком взглянув на листок. «Чёрт возьми, никто другой, кроме вас, в Англии не смог бы оказать мне подобную услугу в столь короткий срок». «Ещё по меньшей мере два человека могли бы», — возразил Северин, «но никто не подарил бы вам эту поездку в качестве свадебного подарка, как это сделаю я». «Спасибо, Том». «Барнаби!» — крикнул Северин, и когда секретарь поспешно вошел в кабинет, протянул ему листок бумаги. «Мы выбрали вот эту станцию. Все должно быть готово к вечеру. Убедитесь, что личный вагон у Интерборна снабжен всем необходимым — льдом, водой и тому подобное». «Слушаю, сэр», — кивнул Барнаби, тряхнул взъерушенный копной волос, и вышел из кабинета. Северин вопросительно взглянул на Риза. «Вы предпочитаете пообедать со мной в закусочной или выпить здесь, у меня в кабинете, виски?» Риз с сожалением покачал головой. «У меня слишком много дел. Давайте встретимся после того, как я вернусь из Уэльса». Риз вдруг подумал, что вернется в Лондон уже совсем другим человеком. Каждую ночь Хелен будет спать в его постели и каждое утро вместе с ним завтракать. На минуту он погрузился в мечты, представляя семейную жизнь, множество маленьких радостей, которые раньше никогда не ценил. «Хорошо», — сказал Северин, с некоторым удивлением, уставившись на Риза своими сине-зелёными глазами. «Вам?» Похоже, не по себе от нового статуса всех этих улыбок и поздравлений. — Ничего, как-нибудь справлюсь, — заверил его Рис. Северин задумчиво улыбнулся, когда они встали, чтобы пожать друг другу руки на прощание. Вернувшись в универмак Рис увидел, что большая часть руководящего персонала мечется по этажам с бешеной скоростью. Продавцы и помощники портных сносили стопки белых коробок и охапки одежды в кабинет шефа, где его секретарь по связям с общественностью, мисс Эдвейн, проверяла все по списку и упаковывала собранные вещи. Рис с удовлетворением отметил, что все его приказы выполняются и дело быстро продвигается. Решив расспросить миссис Фернсби об успехах, он направился к ее рабочему месту, но по пути увидел доктора Хевлока, который нес на подносе накрытая крышкой серебряное блюдо, запотевший стакан с лимонадом и крошечную вазочку с полураспустившимся бутоном розы. «Хевлок!» — удивленно окликнул пожилого доктора Рис. Доктор повернул к нему голову с львиной гривой и хрипло поздоровался. «Для кого все это?» «Во всяком случае, не для вас», — проворчал Хевлок и, подойдя к письменному столу, миссис Фернсби поставил поднос. «Я слышал о безумии, которое вы здесь устроили, обязав весь персонал собирать вас в дорогу. Люди сбились с ног, выполняя ваши распоряжения». Как обычно, вы порите горячку. Зачем такая срочность и спешность? Это побег, а не путешествие к морю, сказал Рис. За вами разве гонится Кто? Родители? Соперник? Нет, все дело в вашем нетерпении. «Жених не желает ждать ни одной лишней минуты, поэтому не оставляет своей безотказной секретарше времени даже пообедать». В этот момент к столу подошла миссис Фернсби и обратилась к Уинтерборну. «Сэр, мы нашли горничную для леди Хелен. Это одна из помощниц миссис Элленби». Кроме того, модистка подобрала два готовых платья из заказа другой клиентки, пообещав той бесплатно заменить их нарядами более дорогого фасона. Что касается няни, то у мисс Эдвейн есть младшая сестра, которая согласилась сопровождать вас в дороге и заботиться о... Миссис Фернсби осеклась, вспомнив про стоявшего рядом доктора. «Доктор Хевлок, что-то случилось?» «Нет-нет, миссис Фернсби, но может, если вы не будете правильно питаться, особенно при таком бешеном темпе работы, который задал мистер Уинтерборн». Доктор предложил секретарше сесть. «Вы принесли мне обед?» — в недоумении спросила миссис Фернсби ну если мистер уинтерборн предоставит пятнадцать минут отдыха рис попытался изобразить на лице недовольство хорошо фернсби можете поесть но даю вам передышку только потому что Хевлок настаивает на этом рис и миссис фернсби быстро переглянулись и в глазах секретарши зажегся озорной огонек